Глава 65. Утро не наступало. Сумерки уже несколько часов кряду оставались густыми, словно вовсе не собирались развеиваться. На мой вопрос о том, почему в 12 часов дня так темно, Платина ответила, что в северной части Ресталища в эту пору года всегда так. А с сентября по март здесь вообще не бывает дней. Сплошная беспросветная ночь». Лежа с подогнутыми ногами, я смотрела в потолок из веток и медленно пережевывала кору голубой березы, чтобы хоть как-то занять себя. Мысль о том, что мне предстоит пролежать в гигантском гнезде шесть дней и пять ночей, приводила меня в ужас. Но в еще больший ужас приводило меня то, что поджидало меня вне гнезда. Так что проваляться шесть суток на разных боках — не самая худшая перспектива в ристальще, если не лучшая. почему у металла в кровь серебристого цвета жуя мелкую трубочку из коры отдаленно напоминающую зубочистку поинтересовалась я закинув руки за голову кажется три часа молчания заставили мой язык чесаться не у всех ответил платина и я удивленно приподняла бровь все еще глядя в потолок у золота золотистое какого цвета металл такого оттенка и его кровь и внутренности не успокаивалась я Вообще и кровь, и внутренности у меня обычные, пока их не вскроешь. Как только органы оголяются или кровь вытекает, они автоматически становятся платиновыми. Хм, нахмурилась я. То есть ты справляешь нужду дорогостоящим металлом? Нет, ухмыльнулся Платина. С этим все как у людей. Что написано на обелиске? Решила отойти от неловкой темы я. Финиш. То есть у этого обелиска появятся капсулы? округлила глаза я, переведя взгляд на задумавшегося платину. «Да, мы не слишком далеко от него находимся. Достаточно близко. По факту мы сейчас находимся в окружении металлов и нескольких участников, которые оказались самыми шустрыми. Самый близкий к нам участник находится всего в ста метрах на север от нас. Все присутствующие затаились, и лучше всего это сделали металлы, которых я не почувствую, пока они не начнут свое движение в радиусе 500 метров от меня. А если свинец и ртуть обнаружат наше местоположение? Металлы не видят сквозь стены, а с учетом того, что твой запах не распространяется за пределы гнезда, ты в полной безопасности. Только капюшон не снимай, твои волосы издают слишком сильный запах. Кивнув, я инстинктивно поправила капюшон и замолчала. Оставшийся день я провела в полудреме. периодически просыпаясь, чтобы пожевать кору. После обеда с земли начал подниматься густой туман, а к четырем часам все в округе погрузилось в ночной мрак. Так быстро не темнело даже зимними вечерами, отчего мне было откровенно не по себе. В течение дня я ворочалась с бока на бок, лежала на спине и животе, несколько раз садилась на пятую точку и ложилась в противоположной стороне гнезда, совершенно не в силах, не то что заснуть. хотя бы толково задремать. И хотя пролежать весь день для меня было невыносимо тяжело, я готова была валяться еще столько, сколько от меня потребуется, лишь бы не спускаться вниз для того, чтобы снова начать кровавую борьбу за выживание. От потери во времени спасали только часы, которые я теребила на своей руке каждые полчаса. Небо заволокли тяжелые тучи, поэтому ночь была настолько темной, что казалось, будто я нахожусь в закрытой коробке. Платина лежал едва линию самого обрыва, закрывая своей спиной выход из гнезда и прикрывая меня своим телом от резких порывов ветра. Кажется, в какой-то момент я заснула, но я не была в этом уверена из-за густой темноты, обступившей меня со всех сторон. Возможно, я просто лежала с открытыми глазами и ничего не видела. Я проснулась от легкого, но достаточно прохладного дуновения ветра. Сощурившись из-за яркого света, я протерла глаза и приподнялась на предплечье. Увидев падающие на землю хлопья снега, я невольно улыбнулась, но, осознав, что выгляжу по-идиотски, резко стряхнула со своего лица улыбку. «Из-за снега температура воздуха резко упадет. нахмурилась я, сев рядом с платиной, глядящим в сторону обелиска. «Да, но, несмотря на это, ты радовалась ему». — ответил Металл, и я мысленно выругалась на то, что он все таки заметил мою глупую улыбку. «Я думала, что больше никогда не увижу снега», — решила сказать правду я. «Почему?» «Выбраться из ристалища это... Я ведь уже сказал, что вытащу тебя отсюда. Я не люблю повторяться. Ты любишь это повторять. Правда?» «Да», — положительно кивнула я, еле уловимо улыбнувшись. «В руднике, во время тренировок». Ты постоянно повторял, что не любишь повторяться. Не знал, что у меня есть вредные привычки. Если бы не я, ты бы так и думал, что идеален. Криво улыбнулся я. Как становится металлом? Неожиданно даже для себя самой напрямую спросил я. Нужно умереть. Еще более неожиданно ответил Платина, который прежде опускал эту тему. Необходимо, чтобы твое сердце пронзила пуля из определенного металла. Мое пронзила пуля, вылитая из платины. Обычно человек умирает от ранения в сердце. Но пятикровка, у которого в сердце есть клапан с мощным зарядом адреналина, хватившего бы на тысячу мужчин, выживает. Но ведь у всех пятикровок есть такой клапан, верно? Но не у всех он мощный. Те, у кого он мощный, могут обратиться в металл даже после смерти. Это как? Золото, например, получил свою пулю в грудь спустя три часа после того, как был убит Тейсентаем во время очередного испытания в руднике. Тела убитых простреливают металлическими пулями, после чего ждут еще сутки. Если в течение суток человек не подает признаков жизни, из него выкачивают его редкую пятую группу крови, а тело кремируют. Что же происходит с теми, кто остался в руднике? Из них правда переливают кровь друг в друга? Не совсем. Скарлет дала вам ложную информацию, потому что владеет только ложной. На самом деле из оставшихся в течение полутора месяцев выкачивают всю кровь пятой группы достатка, до заливая в их тела обычную группу крови. Немногие способны выдержать подобную процедуру. Если быть точным, выдерживают единицы. Пятая группа крови цена не только потому, что подходит для переливания человеку с любой группой, но и потому, что при ее переливании в организм смертельно больного человека она излечивает его. «Но почему тогда пятикровок бросают на ветер, оставляя их в ресталище?» «Их никто не бросает на ветер. Тела пятикровок собирают по всему ресталищу один раз в сутки. Тела же Тайсентаев остаются здесь навсегда». Пф. а что с теми пятикровками, которые в итоге все же выбираются из ресталища?» — спросила я, будучи абсолютно уверенной в том, что знаю ответ. «Если ты в сердце, можешь расслабиться». Ты будешь доживать свой век в Кархаре. Тебе на пожизненное пользование выдадут элитные апартаменты в Руднике ежемесячно будут выплачивать 100 монет на проживание. Ты станешь звездой, и тебе придется бороться с депрессией, одиночеством и всей той штукой, которая обычно бывает у медийных личностей. Или же будешь наслаждаться своей популярностью, вкусной пищей, доступом в безлимитный интернет и хорошей музыкой. Ты наслаждаешься? Бывает. Прищурился Платина, все еще смотря куда-то вдаль, после чего глубоко выдохнул. «Когда выберешься отсюда, что ты хочешь делать первые свободные сутки?» «Хочу съесть торт», — не задумываясь, ответила я. «Торт? Ты меня кормил им за несколько суток до начала металлического турнира. Такой круглый, политый шоколадом, и внутри еще были свежие малиновые клубничные ягоды». Возобновляя образ торта взмахами ладони, мечтательно улыбалась я. «Помню», — утвердительно кивнул Платина, но я уже вошла во вкус, не давая ему права на слова. Еще хочу принять огромную горячую ванну и чтобы в ней было много пены. А ещё лечь в медицинскую капсулу, в которой ты латал меня после каждой нашей тренировки, и залечить все свои ушибы. Но больше всего я хочу походить босиком по ковру». «Босиком по ковру?» — Удивленно приподнял брови Платина. «Кажется, будто я не снимала свою обувь целую вечность». Вздохнула я, непроизвольно поморщив носом. У тебя крутой ковер в гостиной. Обожала читать цветную энциклопедию по ботанике зоологии и ресталища и одновременно шевелить пальцами в его мягких ворсинках. В контоне у меня не было подобного удовольствия. Хотя лучше бы я осталась без этого удовольствия, но зато у себя дома. Осеклась я, вспомнив об Эльфрике, после чего замолчала. После моих откровений снег больше не казался мне таким ярким. каким представлялся сразу после моего пробуждения. Он внезапно стал обыкновенно серым, утратив всю свою сказочную белоснежность. Больше мы не откровенничали. удя каждый в свои мысли, мы молча жевали кору, чтобы хоть как-то занять свои рты и обмануть свое тело, доказывая ему, что оно находится в постоянном движении, а не впадает в анабиоз.